Глава двадцатая. Так непременно заканчивался почти каждый субботний вечер в этом офицерском казино, где нравы соблюдались строго, но довольно своеобразно. Экзотику вносила в первую очередь сама причудливая хозяйка игорного дома, госпожа с носилки на шестью. Она позволяла, например, адмиралу Нахимовичу грязно ругаться и развратничать за партнёрами. Пока при входе гости снимали сапоги и переодевались в туфли, поскольку полового Ивана педантично заставляли натирать паркет. Ночью, впрочем, об этом все забывали. Принимались бросать на пол несвежие платки, папиросы, дамы же плевались и из-под тишка вытряхивали подштанники. Залы для игры, размещённые на втором и третьем этажах, тем не менее, служили пристанищем высшего света города Отсосовска. Обслуживал офицеров и их дам всё тот же поварой Иван, который находил в этом загадочное удовольствие и только когда совсем не было гостей, уходил на кухню пить прохладное пиво. Первое время по прибытии в Отсосовск Офицеры увлеклись игрой в рулетку, что стояла на третьем этаже, но вскоре она им почему-то опротивила. К тому же, у многих складывалось впечатление, что крупье жухает. Да и обрыдла им эта грязная публика, переодетая гусарами солдатня и постоянные крики за рулеткой, когда все следят за движением шара. Тогда общество спустилось на второй этаж, карточным столам. Ко всему прочему, в карточном столе частенько появлялся любитель покера из Сальной прибаутки, импозантный судья Усказадов. Он был абсолютно лыс, и так как боялся, что голова его от этого сильно отсвечивает, садился в самый тёмный конец зала, освещённый всего лишь одним недорогим канделябром. Здесь же устраивались и его партнёры мужественный пилот Румбель и ленивый, но злопамятный пристав Хрюков. Здесь у канделябра они и играли без четвертого партнера, а также пили сидр и обсуждали наряды знакомых дам. Их знакомые дамы, пожалуй, только и ходили еще к рулетке, при этом оттуда раздавались особенно громкие визги, стоны и матерщина. В таких случаях, собрав со стола проверенные хрюковым портмоне, друзья размеренно поднимались на этаж выше, и там в окружении дам просаживали деньги окончательным образом, еще больше убеждаясь в том, что нанятый крупье жухает. Вот таким был Отсосовский горный дом госпожи с Носилкиной шестью, когда в город Отсосовск приехал известный столичный авангардист, финансовый интриган, авантюрист и сердцеед Израиль Алексеевич Блин. С его приездом и началась эта занимательная история, о которой мы вам расскажем. История эта, впрочем, при своей занимательности ничем не примечательна. Могла бы приключиться в любом из городов монархической империи или даже Швеции. К тому же, Израиль Алексеевич, блин, как это ни странно, никак не повлиял на её ход.